Глава 7. Сила лесов. Среди густого кустарника возвышались необычайные деревья. Их тонкие стволы с выпуклыми поперечными гранями заканчивались плоскими веерами укороченных ветвей с большими листьями, а ещё выше торчали длинные и прямые отростки, похожие на зелёные огромные мечи, по 10 локтей в длину. Четыре таких дерева, по два с каждой стороны, стояли как часовые в преддверии леса, с угрозой поднимая мечи в бледное небо. Отряд прошёл между ними, пробираясь сквозь колючие кусты. Огромная свинья с загнутыми клыками и безобразной бугристой головой выскочила из-под куста, недовольщи хрюкнула в сторону людей и скрылась. В первый же день пути по лесу Каве потерял свою палочку с 49 зарубками, число дней похода, и путники перестали считать время. В памяти Эллина навсегда запечатлелся однообразный громадный лес. Отряд шёл в молчании. Голоса людей при попытке заговорить гулко раскатывались под непроницаемым зелёным сводом. Никогда на широких просторах золотой степи не чувствовали себя люди такими маленькими и затерянными в глубинах чужой земли. Гигантские канаты ползучих растений, достигавшие иногда толщины человеческого тела, обвивали спиралями гладкие стволы деревьев, сплетались вверху в исполинскую сеть, свисали завесами и отдельными широкими петлями. Ветви деревьев расходились на недостижимой высоте над головами идущих, стволы расплывались в сером сумраке. Лужи гниющей, покрытой плесенью воды часто встречались на пути, иногда бесшумно струились маленькие тёмные ручьи. На редких полянах солнце слепило глаза, привыкшие к полумраку леса. Необычайная густота растений заставляла путников огибать эти места. Невиданные папоротники в четыре человеческих роста простирали как крылья свои бледно-зелёные огромные перистые листья. Чиканная сероватая листва мимоз образовывала тончайшие узоры в столбах солнечного света. Масса цветов, кроваво-красных, оранжевых, фиолетовых и белых, с особой яркостью и пестротой, выделялась на светлой зелени листьев, громадных, широких, длинных и узких, ровных, разрезных или зарубленных. В дикой путанице переплетались извилистые спирали ползучих побегов, торчали грозные в палец длиной колючки, беспощадно рвавшие тело. Нистовый гомон и щебет птиц раздавались на полянах, как будто вся жизнь леса сосредотачивалась здесь. Люди сверяли направление с солнцем и снова уходили в лесной сумрак, ориентировались по направлению дождевых промоин, по течению ручьёв, по косым столбикам солнечных лучей, изредка пробивавших листву. проводники старались не приближаться к прогульным ещё потому, что вблизи от них на деревьях водились опасные насекомые: страшные чёрные осы и грозные муравьи. Крупные лишайи, кожистые серые наросты и выступы покрывали стволы деревьев. Мшистый зелёный покров одевал гребни высоких корней. Эти плоские корни, нередко высотой в 5-6 локтей, отходили от рёбер гигантских стволов, как наклонённые подпорки. В глубоких ямах между ними мог бы поместиться весь отряд из 19 путников. Корни деревьев заходили друг за друга и чрезвычайно затрудняли передвижение. Приходилось перелезать через них или обходить, пробираясь по узким коридорам. Ноги тонули в массе полусгнивших веток, листьев и высохших побегов, устилавших почву толстым слоем. Кучками встречались белёсые грибы с тяжёлым трупным запахом. Только там, где деревья не были так высоки, корни не затрудняли путь, и ноги отдыхали на покрове мягких мхов. Зато в этих местах рос колючий густой кустарник, принуждавших людей делать обходы или прорубаться сквозь него, теряя силы и время. Какие-то пятнистые слизники падали с ветвей на голые плечи путников и обжигали ядовитой слизью. Изредка в сумерки мелькала и бесшумно исчезала тень зверя. Люди нередко даже не успевали определить породу животного. Ночью здесь господствовала та же глубокая тишина, нарушавшаяся жалобным воем неведомого ночного хищника или резкими криками неизвестной птицы. Путешественники перевалили через множество невысоких горных гряд, ни разу не выходя на свободное от деревьев пространство. Между хребтами лес был ещё гуще, сырой и душный, пахнущий прелой землёй, воздух долин стеснял дыхание людей. Миновав долину, по дну которой катился среди больших камней быстрый поток прохладной воды, путники присели отдохнуть. Начался долгий подъём. 2 дня поднимались в гору путники. Лес становился всё гуще и непроницаемее. Исчезли поляны, на которых можно было найти пищу, поваленные гигантские деревья чаще заграждали дорогу. Отряд Избегая колючих завес из тонких упругих стеблей, свисавших сверху, или непроницаемых зарослей кустарников и мелких деревьев, пробирался на четвереньках в промоинах дождевых потоков, бороздивших склоны. Жёсткая сухая земля сыпалась из-под ладоней и колен. Люди ползли в этом лабиринте, держа направление только по водяным рвтинам. Постепенно становилось всё прохладнее. Точно в самом деле, отряд попал в глубокое, сырое подземелье. Уже совсем стемнело, когда склон кончился, и, по-видимому, путники поднялись на пласкогорье. Больше не было промоин от дождевых потоков, и чтобы не потерять направление, путешественники остановились на ночлег. Ни одной звезды не блеснуло сквозь зелёный свод. Сильный ветер бушевал где-то вверху. Пандион долго лежал без сна, прислушиваясь к гулу леса, очень похожему на шум близкого моря. Рокот, шелест и стук ветвей в порывах ветра сливались в могучие всплески, напоминавшие мерные раскаты прибоя. Рассвет не наступал особенно долго. Солнечный свет задерживался сплошным туманом. Наконец, невидимое солнце одолело сумрак, и перед людьми предстало подавляющее угрюмое зрелище. стволы чудовищных деревьев, в полтораста локтей высоты, с чёрной и белой гладкой корой, уходили своими вершинами в молочную густую мглу, совершенно скрывавшую обамшелые ветви. рапитанные водой мхи или лишайники длинными тёмными космами или седыми бородами увешивали деревья, раскачиваясь подчас на страшной высоте. Вода хлюпала под ногами, выделяясь из губчатой сетки переплетённых корней трав и мхов. Густые заросли кустов с большими листьями заграждали путь. Групные бледные цветы в виде ячеистых шаров тихо качались в тумане на длинных ножках. Чёрные и белые колонны поперечниками в 4 локтя громоздились несметной толпой. Серый туман клубился вокруг них. По коре стекали мелкие струйки воды. Иногда стволы были одеты толстым одеялом из мокрого мха. В этом страшном лесу дальше 30-40 локтей ничего не было видно. Нельзя было ступить, не прорубив себе дороги у подножия древесных гигантов. Нагромождение из палинских поваленных стволов совершенно подавляли много испытавших путников. Хуже всего была невозможность ориентироваться. Ничто не давало возможности проверить взятое направление. Негры зябли в холодном тумане. Испуганные еще невиданной мощью леса, ливийцы были совсем угнетены. Путникам казалось, что они зашли в самое обиталище лесных богов, запретное для людей, откуда нет выхода. Кави сделал знак Пандеону. Оба вооружились ножами и с бешенством принялись рубить мокрые ветви. Понемногу ободрились и другие товарищи. Люди работали, сменяя друг друга, переползали через горы из палинских стволов, путались, ища выхода среди чудовищных корней, и снова утопали в непроходимой зелени. Часы шли и шли. Всё так же висело вверху белое мгла, всё так же тяжело и медленно капала с деревьев вода. Воздух не становился теплее, и только по серовато-красному оттенку тумана люди поняли, что наступает вечер.